Глава 19. Серьезное сопротивление мы встретили только у опорного пункта, который находился недалеко от специально созданного для его маскировки лесного завала. Пришлось там поработать в полную силу. У меня даже правая рука устала метать трофейные гранаты. Но, наконец, во вражеском окопе все успокоилось, и мы заняли этот опорный пункт. Добив раненых финнов, мы приостановили наш бег, так сказать, по лезвию бритвы. Все были целы, никто не ранен. Нашими трофеями стали совершенно исправный пулемет «Максим» и личное оружие девяти убитых финнов. Расположились на пулеметно-огневой позиции. Мы решили хоть немного отдышаться и перекурить. Сигареты были, естественно, тоже трофейные. Переставив пулемет, чтобы он смотрел дулом в сторону финского тыла, мы дружно задымили. Минут через пять этого священнодействия появился лейтенант Семенов в сопровождении еще трех бойцов. Увидев меня, он спрыгнул на шакоп, и я вблизи увидел его лицо. Мужик был явно не в себе. Физиономия вся красная, глаза лихорадочно блестят, ноздри раздулись от возбуждения. Даже ничего не спрашивая, он громко, слегка заикаясь, произнес «Чаркасов, кажется, совершилось. Физиономидно сдулись. Они практически бегут со своих позиций. Мои ребята их преследуют. Нужно не дать им возможности закрепиться. Уже сегодня мы можем выйти к основным укреплениям линии Марганнергейма. Давай, вводи свою роту в прорыв. Да поспеши, а то не успеешь угнаться за моими ребятами. Все лавры достанутся на моей роте, ведь это мы первыми выйдем из этого чертова предполья. Ну ладно, старлей, я тебя предупредил. А теперь побегу догонять мои штурмовые группы. Да до встречи у стен укреп района. Сказав это, Семенов выпрыгнул из окопа. Встав в полный рост, он напоследок прокричал Ура! Мы ломим гнутся, Финны! И в припрыжку, утопая по колену в снегу, побежал вслед за все больше удаляющимся звуком перестрелки. У, -у, -у как молодой жеребец вслед за кобылой, подумал я. Действительно, что ли, послать связного за ротой? А то можно и не успеть к раздаче сладких пирожков. И тут в моей голове будто прогремел приказ. Стоять! Ты что это задумал, парень? Давно кровавыми слезами не умывался. Ты куда это поперед батьки в пекло? Прежде чем что-то делать, осмотрись. Обнюхай все, салага. Это был приказ моего подсознания. Опыт моего деда в действии. Внутри меня происходила страшная борьба между страстным желанием славы, бояться упустить из своих рук так тяжело доставшуюся моей роти вполне заслуженную победу, и звериной осторожностью, смешанной с привычным чувством недоверчивости моего деда ко всякого рода незапланированным действиям. Последнюю точку в этой внутренней борьбе поставили воспоминания о днях, проведенных в эскадроне. Наш преподаватель по тактике постоянно твердил, Ни в коем случае не спешите предпринимать какие-либо спонтанные действия, если даже победа кажется очевидной. Нужно обязательно сначала все разведать. Убедиться в том, что вас не заманивает в ловушку и лишь потом дергаться. Я решил поступить так, как нас учили в эскадроне. Сначала все разведать, а уже потом поднимать роту. Черт с ней, со славой и лаврами победителя. Я здесь не за этим. Главное, это так надавать финам по сусалам, чтобы они заткнулись и больше никогда не гавкали в сторону России. Но на всякий случай, я отослал Иванова в расположение роты с приказом. Быть готовым по сигналу красной ракеты и идти на помощь третьей роте. Определив все эти моменты для себя, я после ухода Иванова дал команду оставшимся бойцам. Персонально Шерхану поручил вытащить из Максима затвор и положить его к себе в мешок. Такой аппарат жалко было приводить в негодность. Я хотел после нашего рейда перетащить пулемет в расположение наших войск. Выбравшись из окопа, мы сразу же направились в сторону активно наступающей третьей роты. Только мы оказались хитрее, чем Семенов. Не побежали пешком, проваливая снег, а надели трофейные лыжи. Эта иммуниция и все фины были обеспечены на 100%. Лыжи обычно всегда лежали на окопах. По этому признаку мы в наших рейдах и определяли, где засел Фин. Практически всегда недалеко от лыж находился их владелец. Порядок движения теперь у нас был несколько иной. Первым двигался сапер. Затем Шархан. Я замыкал нашу цепочку. Движение вне окопов представляло очень большую опасность. Где угодно могли быть мины. Поэтому всегда в таких случаях впереди шли саперы. И потому движение наше было медленным и, скажем так, вдумчивым. В таком темпе мы одолели метров 400. Вдруг не прогремел ружейный выстрел, и впереди идущий сапер упал, след за ним повалились в снег и остальные. У нас уже в крови было постоянное ожидание выстрела снайпера, поэтому руководствуясь, скорее всего, мгновенными командами спинного мозга, мы как стая пернатых разлетелись и через секунду уже сидели под защитой стволов деревьев. Укрывшись за толстой березы, я оглядел окружающую местность. Подозрительно мне показались два места, в метрах в двухстах от нас. Крикнув Шархану, чтобы он открывал огонь по левому завалу, я выпустил целиком весь магазин автомат по правой куче нагроможденных друг на друга срубленных деревьев. Я понимал, конечно, что для автоматной очереди это очень далекое расстояние, но надеялся, что роем пуль можно будет спугнуть снайпера, а он себя обозначит, когда станет ящен его сектор обстрела. Затем нужно будет постараться подобраться к нему как можно поближе, и уж это совсем другой разговор. И все будет зависеть только от дальности броска гранат. Я бросал гранаты довольно прилично, но Журхан был вообще чемпион нашей роты. Заменив рожок, я опять высунулся из-за ствола, чтобы поражнить его в сторону так не понравившегося мне завала. Но вдруг почувствовал обжигающий удар в многострадальную мою левую сторону головы. Как и в прошлый раз, когда я попал под обстрел снайпера, вся левая сторона моего маскалата оказалась забрызгана кровью. Но в отличие от прошлого раза, я не потерял сознание. Наоборот, мыслительные процессы в моей голове понеслись с удвоенной силой. Слух улучшился, а зрение обрело невероятную резкость. Наверное, организм бросил в дело все скрытые в нем резервы, цель которых была одна – выжить. Ощутив резкую боль, я моментально отшатнулся под прикрытие ствола, но даже при таком резком движении не потерял связь с окружающим миром. Поэтому в момент ухода с траектории летящих в меня пуль, я услышал два винтовочных выстрела совсем недалеко от себя. Чтобы унять боль и остановить сочащуюся кровь, я присел, схватил охапку чистого снега и приложил к раненному месту. Только минуты через две я смог выглянуть из-за дерева. То, что я увидел, сразу привело меня в чувство. Я сразу забыл и о боли, и о сочащейся из раны крови и прочих неприятных ощущениях. На расстоянии метров 150 увидел несколько фигур в маск-халатах. Они неумолимо двигались, подступая все ближе и ближе, при этом непрерывно стреляя из автоматов и винтовок. Они шли, чтобы убить меня. Обостренным зрением я замечал все в малейших деталях. Что больше всего меня поразило в их виде, это белые маски. У одного финна в руках был ручной пулемет. Все это промелькнуло у меня перед глазами за долю секунды. Чисто механически, подчиняясь заложенным в меня инстинктам, я поднял автомат и короткими очередями открыл огонь по быстро приближающимся фигурам. Медлить было нельзя. Фины были на лыжах и двигались очень быстро. Огонь Шархана, который длинными очередями долбил по приближающимся лыжникам, был малоэффективен. А Саенов был еще тот стрелок. Попадал в мишень только метров с 30. Более эффективен был Якут. Он уже подстрелил двух финнов. но скорострельность винтовки была очень маленькая. И он максимум, что мог бы успеть до гранатных бросков финов, это сделать еще пару прицельных выстрелов. Вступление в бой моего автомата оказалось очень кстати. И решило исход этой схватки в нашу пользу. Я благодаря своим обостренным чувствам буквально видел, куда летят мои пули. Короткие очереди моего автомата были безошибочны. В один рожок 50 патронов. Я положил в снег шестерых финов, еще одного подстрелил якут. Заменив магазин, я уже более осмысленно осмотрелся. Вроде бы никто не дергался, никаких других фигур, кроме как лежащих на снегу, я не увидел. Слух тоже ничего подозрительного не улавливал. Если где и шла перестрелка, то это было довольно далеко от нас, наверное, в километре, не меньше». Оценив ситуацию, я на всякий случай выпустил целый магазин патронов в сторону того завала, откуда стрелял снайпер. Никакой реакции не последовало. Заменив рожок, я крикнул Якуту, чтобы он прикрывал меня, и выбрался из-за своего укрытия. В первую очередь подошел к моим брошенным лыжам. Дело было плохо. Когда я бросился в укрытие за дерево, то оборвал крепление в одной из лыж. Да... Теперь нужно было, уподобившись Семенову, скакать по снегу без них. По крайней мере, таким образом нужно было добраться до убитых нами финских лыжников. У Шерхана такая же проблема. Приказав Шерхану проверить состояние нашего сапера, если он ранен оказать помощь и перетащить его в пулеметный коп, я секунду подумал и крикнул. «Наиль, кидай мне свою целую лыжу, а ты возьмешь лыжи сапера. Он, как мы, не дергался, и крепление у него, наверное, целое. Его будешь транспортировать на лыжах с подорванными креплениями». Не давай, мужик, не тормози. А я пока пойду, проверю этот чертов завал. Всех ли мы там прищучили. Потом нужно будет быстро догонять третью роту, а то явимся к шапочному разбору. Только я это сказал, как дальняя перестрелка резко усилилась. В основном она велась на флангах третьей роты. И как мне показалось, начала приближаться к нам. Я притормозил все свои действия. Просто лежал и вслушивался в звуки оружейной и пулеметной стрельбы. Потом начали раздаваться взрывы гранат. Услышав это, я крикнул Шерхану, чтобы он оставил сапера, тем более, что тот был уже мертв, и занимал места за своим укрытием. Сам я тоже, оставив лыжи, опять ползком добрался до своей березы и, встав за дерево, начал осматривать все подходы к нашим позициям. Минуты через три этого наблюдения я заметил между деревьями мелькающие фигурки лыжников. Их было много. Двигались они очень быстро и легко. Видно было настоящих профессионалов. Егеря! Взорвалось паникуя мое сознание. Заманили третью роту в котел, и теперь захлопывают крышку. Нужно было быстрее сматываться отсюда, в более надежное укрытие, а то эти волки сходу сметут нашу тройку и задержатся при этом максимум минут на пять. Осознав грозящую нам опасность, я тут же скомандовал. Шархан, бросай все и быстро шуруй к пулемету. У тебя минут пять на то, чтобы туда добраться, вставить затвор и начать нас прикрывать. Мы с якутом постараемся слегка притормозить эту финскую заразу. «Давай, мужик, бросай лыжи и дуй в окоп!» Крикнув это, я присел и начал прилаживать автомат, чтобы было удобнее стрелять. Я понимал, что только первые выстрелы будут результативными. Потом эти опытные бойцы сразу залягут, и их будет невозможно, не рискуя, взять в прицел. Краем глаза я заметил, как Шерхан, смешно, на четвереньках, как большая собака, пронесся мимо меня к брошенной нами финской пулеметной точке». После этого я полностью сосредоточился на приближающихся лыжниках. Первым стрелять начал Якут. Я нажал на укорок, когда еще не успел заглохнуть эхо его выстрела. Нещадно бил по ягерям длинными очередями, стараясь зацепить сразу как можно большее количество лыжников. И время понеслось в вскачь. Я реально будто просто превратился в предаток этой смертоносной машинки. Опомнился только тогда, когда потянувшись за очередным магазином, нащупал на своем разгрузочном жилете последний автоматный рожок. А при выходе на эту операцию, у меня их было целых 11 штук. Чертыхнувшись про себя, я крикнул Якуту. Кирюшкин, долбанный глухарь, быстро сваливаем к пулемету. Давай им ля, шевели булками. Не дожидаясь реакции Якута, закинул автомат за спину. И так же, как и Шархан, на четвереньках бросился в сторону опорного пункта. Метров через двадцать меня обогнал прыгающий, как саранча, якут. На середине пути я оглянулся и увидел, что вслед за нами тянутся две глубокие снежные борозды. Только я устремился дальше к спасательному окопу, как завел свою смертоносную песню «Максим». Шерхан стрелял из него длинными очередями, и патронов совсем не жалел. Перевалившись через брус сверокопа, я сделал буквально несколько вздохов, чтобы преодолеть отдышку. Затем достал ракетницу, зарядил ее красной ракетой и произвел выстрел. Посчитав, что я сделал все, что мог, чтобы помочь третьей роте, занялся спасанием собственной задницы. В первую очередь убрав ракетницу, отстранил Шархана от прицела пулемета, поручив ему выполнять роль второго номера. Несмотря на огромное количество пуль, выпускаемых Шарханом из пулемета, он только вздымал снежную пыль метров в местах скопления финов. За одну заправку патронной ленты я весьма значительно уменьшил количество ползущих к нам финов и заставил задуматься остальных, прячущихся за деревьями. В деле остановки атаки на нас и переходе ее в позиционную форму помогли сами финны, вернее их саперы и военные инженеры, создатели этого предболья. Наступать здесь широким фронтом было невозможно. Мешали разные искусственные заграждения, в том числе проволочные и многочисленные минные поля. Можно было действовать только в очень узких коридорах, которые хорошо простреливались. Пожалуй, в самом начале нашего наступления я интуитивно выбрал единственно верную тактику действия среди этого смертельного для нас нагромождения ловушек, капканов и засад. В этом полном опасности предполье линии Маннергейма самым болезненным для финнов оказались частые наскоки наших боевых групп. Это была единственная верная тактика для борьбы против частей с не очень опытными бойцами, сидящими здесь в обороне. Конечно, если бы с самого начала оборону держали такие же волки, которые сейчас на нас наступали, то вся наша мельница была бы пустым пшиком. Они давно бы прихлопнули наши группы, как назойливых комаров. Даже сейчас, наступая в узком коридоре под обстрелом танкового пулемета и такого снайпера от бога, как Якут, эти бойцы заставили меня сильно поволноваться. Такая позиционная перестрелка не могла продолжаться вечно. Тем более Якут периодически вскрикивал. «Ага, шайтан!» Песец котелок. Это означало его крайнее удовольствие от удачно произведенного выстрела. Значит он в очередной раз со своей винтовки попал какому-нибудь фину точно в глаз. Противник начал заметно нервничать. Я несколько раз пытался, выбравшись из-за стволов деревьев, броситься на нас в атаку. Но нарывавшись на мой кинжальный пулеметный огонь, опять расползался по укрытию. Окончательной точкой в этом затянувшемся противостоянии послужила перестрелка, начавшаяся в тылу у финнов. Те дрогнули и начали отходить. И чем дальше от нас, тем это движение убыстрялось. Это не значило, что финны в панике побежали. Это было планомерное, весьма профессионально проведенное отступление. Минут через пять после того, как я прекратил стрелять, и мы стояли перекуривали после только что оконченной стряски, появился ком взвода один курочки – Он доложил, что после моего сигнала красной ракеты все наши боевые группы выступили на помощь третьей роте. После прибытия Иванова с моим приказом все успели подготовиться и занять позиции перед броском. В тыл наступающих на нас носфинов как раз ударили бойцы из взвода Курочкина. В ответ на его доклад я спросил Слушай, Реба, а все помнят о моем приказе ни в коем случае не поддаваться азарту преследования и по сигналу зеленой ракеты немедленно возвращаться на исходные позиции. Да. Этот приказ, наверное, сидит у каждого в мозжечке. Вы же, товарищ старший лейтенант, при выходе на задание каждый раз его толдычите. Любой дебил его запомнит. Ряба хохотнул и продолжил. К тому же, в расположении роты каждого ждет полный котелок всякой вкуснятины и теплая постелька. Ну как тут не подчиниться такому приказу? Удовлетворенный этим ответом, я достал ракетницу и зарядил ее зеленой ракетой. Потом стал с напряжением вслушиваться, стараясь понять, как развивается бой. Несмотря на результаты этого боя и на то, сумеем ли вытащить третью роту из котла, я был намерен, как только начнет темнеть, дать сигнал на отступление. Ведь коварные финны могут и не насытиться кровью одной только третьей роты. Ждать оставалось недолго. Максимум через полчаса должны были наступить сумерки. Темноты ждать не пришлось. Вскоре из глубины леса начали выходить красноармейцы третьей роты. Вид у них был удрученный. Их было совсем мало. Перекинувшись несколькими словами сержантам из третьей роты, я поднял ракетницу и выстрелил зеленой ракетой. Потом дал команду своим ребятам и находящимся с ними рябе готовить пулемет к транспортировке и отступать на наши позиции. Сам же, выбрав подходящие трофейные лыжи и захватив уже снаряженные патронные ленты для Максима, покатил в сторону расположения роты. После ужина объединенных двух рот, я собрал всех командиров у себя в теплушке и устроил разбор полетов. Из третьей роты присутствовал только старший сержант Васильев. Теперь он, как старший по званию, возглавил роту. Все командиры и политрук роты были убиты. Из младших командиров остался только он и сержант Малинин, но еще и старшина Куприн. Тело Семенова красноармейцы сумели вытащить из этого боя, хотя концовку этой свалки можно было назвать полным разгромом роты. Да, этот наскок третьей роты был крайне неудачен, и она понесла громадные потери. Всего в операции участвовало 59 человек. Выбралось из этого боя всего 28 бойцов. Тяжелораненых не было. Может они и были, но их добили наступающие финны. Моя рота тоже понесла потери, правда, не такие большие. В строю у меня осталось 52 бойца. Ни один командир или сержант не был даже ранен. То есть рота была вполне боеспособна. Под впечатлением от общих потерь я крепко задумался. Наши силы таяли. Афины только накачивали мускулы на этом конкретном участке фронта. Из показаний, захваченных моими ребятами в этой операции двух пленных, вырисовывалась совсем уже хреновая картина. Оказывается, финнами на наш участок фронта была переброшена не только рота из скандинавского корпуса, а еще и егерская рота. По-видимому, своими действиями мы сильно растревожили финское командование. Итогом всех моих размышлений стало решение закругляться с нашей мельницей, организовать еще один-два рейда и все. Больше сил, чтобы двигаться вперед, не было. Мы, можно сказать, сдулись. Придется переходить к обороне и ждать подхода свежих частей. да Близок локоть, да не укусив. А ведь до конца предполья оставалось так мало. Всего-то чуть больше пяти километров. Последние наскоки я решил провести непременно. Первый сегодня под утро всеми боевыми группами взвода Рябы и завершающий завтра днем объединенными силами наших двух рот. Хотелось напоследок громко хлопнуть дверью, уничтожив как можно больше врагов. Окончательно все продумав и решив, я начал раздавать приказы. Затем объявил, что наша посиделка закончилась. Пора идти на отдых. Ведь предстоящая ночь и день будут очень тяжелыми и кровавыми. Дождавшись, когда все разойдутся, я вышел на улицу и крикнул Шархану: «Наиль, все разошлись. Теперь можешь идти сдвигать лавки и стелить матрасы. Завтра мы с тобой, мужик, идем на серьезное дело. Поэтому нужно хорошо отоспаться. Сам видел, какие нам сегодня волки встретились. И Им палец в рот не клади. Мгновенно откусит. Усталыми с ними лучше не встречаться». Малейшей промашкой и все, ты труп. Поэтому должны быть бодры и стремительны. Только это может дать нам хоть какой-нибудь шанс надрать им задницу. Сказав это, я прислонился к стенке теплушки и закурил трофейную сигарету. Хотелось эту ночь выспаться на все сто, а завтра лично поучаствовать в заключительном нашем рейде. А именно, нужно было устроить финам настоящий Армагеддон. Я намерен был повеселиться от души, чтобы чухонцы надолго запомнили этот наш бенефис. И детям своим наказали никогда не задевать русских. После того, как Шархан все подготовил к сну, я зашел в теплушку. Упал на свое спальное место и мгновенно уснул. И снились мне победа, салют, счастливые женщины, тянущиеся ко мне с букетами цветов. На самом интересном месте, когда я остался вдвоем с одной из них, красивейшей в мире девушкой, мое расслабленное в сладкой истории тела начал кто-то судорожно трясти. Открыв глаза, я увидел перед собой небритое, изможденное лицо старшего сержанта Курочкина. Машинально взглянул на часы. Было четыре утра. Затем, отстранив сержанта, сел на матрасе и обеспокоенно спросил. — Реба, что случилось? Ты же должен быть сейчас в рейде. Курочкин облегченно выпрямился. Нелепо улыбаясь, он ответил. — Товарищ старший лейтенант, тут какая-то непонятка вырисовывается. Но кажется, фины уходят. — Как уходят? «Куда уходит? воскликнул я и требовательно посмотрел на старшего сержанта. Тот, пожав плечами, ответил. «Да из предполья уходит. Я со своими ребятами по следам финов докатился до самого начала основных укреплений, до сплошной полосы противопроволочных заграждений. Там мы прищучили один из последних уходящих отрядов финов, Обстреляли его, даже умудрились одного чехонца утащить из их колонны. Но больше ничего сделать не смогли. Финны как с цепи сорвались. Со стороны района подняли такую стрельбу, что мы еле ноги унесли. Плотность огня в этом укрепрайоне просто неимоверная. Дзотов и дотов там, как говна в грибной яме. Так что предполе, в котором мы ковыряемся уже столько времени, это цветочки по сравнению с тем, что нам предстоит испытать в этом укрепрайоне. Я сразу же зацепившись за информацию о пленном, тут же спросил. «А что пленный говорит? Какая причина их отступления?» Вчера же они вроде так хорошо нам по сопатке подавали. «Качественно! Я души. Ни хрена я этих буржуев не понимаю! Хоть убей!» Курочкин, потупившись и каким-то виноватым голосом, ответил. «Да черт его знает, что он там лопочет, этот фин. У нас же никто этого птичьего языка не понимает!» «Кроме вас, никто не сможет его допросить! Я специально его притащил прямо к нашему штабу. Сейчас он мерзнет там, за дверью. Свистнут ребятам, чтобы они его притащили сюда!» «Подожди, торопы. Нужно хотя бы убрать матрасы, а то что твой пленный подумает? Какое у него сложится впечатление о русском штабе? Нужно, чтобы он видел, чтобы мы днем и ночью бдим, что здесь собрались очень суровые ребята, безо всяких там бабских сантиметров, которые видят его насквозь. И миндальничать в случае чего? Не будут. Посмотрев на Саяновы, который стоял у входа, уже одетый и готовы на выход, я сказал «Ты слышал?» Нужно здесь навести рабочую обстановку. Потом изобрази самую, что ни на есть, свою зверскую хмылочку и тащи пленного на допрос. Да, еще чайник приставь. Чувствую, сегодня нам спать уже не придется. Нужно срочно хоть что-нибудь проглотить, чтобы внутренности не слиплись. Давай действуй, мой славный вестовой. Мой верный Санч Пансер. Пока Шерхан убирал матрасы и приводил помещение в божеский вид, быстро умылся и привел себя в божеский вид. Через пять минут я уже восседал на лавке у стола с разложенной на нем картой. Рядом примостился ряба. Когда Шерхан завел пленного, я достал свой револьвер и начал демонстративно вертеть барабан. Потом глянул на пленного и спросил по-фински. Фамилия, имя, звание и номер части. Быстро говори. Мне с тобой некогда долго болтать. Или ты говоришь, или валяешься с простреленной башкой. Выбирай. Будешь играть, знай. Нам много известно о других пленных. И, в принципе, ты нам особо не нужен. Ты, наверное, знаешь, что такое русская рулетка. Так вот, мы с тобой поиграем в нее. Но в усовершенствованном виде. Комиссарская называется. Это когда из барабана этого нагана вынимается только один патрон. И при каждом твоем неверном ответе я буду стрелять тебе в голову. Так что можешь проверить судьбу. И что-нибудь мне наврать. После этих слов я открыл барабан и вытащил один патрон. Потом требовательно посмотрел на Фина. И тут его будто прорвало, как плотину в паводок. Я узнал все. О нем, о роте, в которой он служил, включая потери, понесенные ей в боях. И главное, выяснил причину, по которой финны оставили свои позиции безо всякого сопротивления. Как ни странно, причина эта была проста до банальности. А именно, моральное состояние войск на этом участке фронта. Произошло, казалось бы, обычное для войны событие. Погиб человек. Но для финнов... В этом человеке была сконцентрирована вся их уверенность в победе на этой войне против азиатских полчищ. Это был славный талисман финского оружия, и звали его Симма Хяюхе. Да, это был их легендарный снайпер, который убил из своей трехлинейки более 500 советских солдат. Как рассказал пленный, этот снайпер, даже сражаясь в одиночку, побеждал в бою против танка. Однажды он уничтожил танк, попав из своей винтовки прямо в дуло этого стального монстра. Для Финов он являлся олицетворением уверенности в счастливом окончании войны. В его неистребимой сущности они черпали силы для долгого и упорного сопротивления. Поэтому, когда солдаты узнали, что он погиб, в войсках наступила полная апатия. И всех охватило ощущение, что все пропало, и сопротивление бессмысленно. Даже егерей в тот момент можно было безнаказанно отстреливать пачками. Вот так неожиданно легко сдулся этот финский пузырь, по крайней мере на нашем участке фронта. Финское командование, едва поняв, что войска в районе, где погиб Сими, Хьяюхи, полностью деморализованы, срочно отвели их под защиту Хатинянского укрепрайона. Выясняя дальнейшие подробности этого поистине счастливого для нас события, Я умело направил поток красноречия, допрашиваемого в, в нужное для себя русло. Тайна Айт Токкинен рассказал. Я сам не видел убитого Сима, но точно знаю, что тело его со смертельной раной эвакуировали в сторону 45-го дота. Эту страшную рану Хьяюхе получил от русского снайпера во время боя в третьем секторе у седьмого завала. Тело его вытащили и эвакуировали егеря из второй роты. Группа обеспечения огневой поддержки, которая всегда сопровождалась иммах Яюхи, была полностью уничтожена. Егеря, которые первоначально выдвигались для полного уничтожения окруженного противника, изменили свои планы. После обнаружения тела великого снайпера «Белой смерти» Они яростно бросились к месту трагедии, чтобы отомстить его убийцам. Но после гибели Симих Яюхи, Бог отвернулся от нас, и рота егерей попала в пулеметную засаду. Затем с фланга ударили русские, и стало совсем плохо. Вся наша оборона начинала рушиться. Если бы не сопротивление роты из скандинавского добровольческого корпуса, мы побежали бы еще тогда. Даже егеря уже не могли сражаться. После смерти Симих... Яюхи, солнце военных побед для Финляндии закатилось. Закончив этот рассказ, Финн неожиданно для всех разрыдался. Мне было очень неприятно смотреть на эти истеричные слезы, обильно смочившие лицо здорового мужика. Я приказал Шерхану отвезти пленного в наш землян, под опеку обозников Бульба. Когда он вывел пленного, я чуть ли не вслух подумал, ну ни хрена себе, вот те бабушка и Юрьев день. Это что ж получается? Один точный выстрел Якута и все? Дело в шляпе? Ну надо же, как все удачно вышло. Да, Кирюшкина обязательно представлю к самой высшей награде. Ничего не скажешь. Заслужил мужик. Можно сказать, всю нашу мельничную братью спас. Я ничуть не сомневался, что эпизод с гибелью финского снайпера непосредственно связан с нашим дневным боем. Постепенно все мои мысли вернулись на грешную землю. В голове возник конкретный вопрос. Каковы наши дальнейшие действия? Посмотрев на сидевшего рядом Курочкина, я произнес. «Ну что, Ряба, придется тебе вместе со мной еще раз прокатиться до того места, где вы встретили финов. И еще. Поднимай-ка свое снайперское отделение, они поедут с нами. Нужно будет на краю предполья посадить снайперов. Пускай немного пощиплют финов." Заодно обозначим, что русские уже заняли все предполье. И что сюда нельзя. Здесь кусаются. А то у них там до хрена скрытных проходов. Могут к нам направить своих диверсантов. Остальные пускай пока отсыпаются. Все ротой туда не пойдем. От этих финнов можно всего ожидать. Опять могут какой-нибудь кавер заучинить. Может быть днем, когда саперы все проверят и передислоцируем наши роты. А пока нужно хорошенько разведать передний край финнов. Да. Кроме снайперов, захвати еще и расчет ручного пулемета. Пускай ребята огоньком тоже попугают чухонцев. Да и снайперам, в случае чего, будет хорошая подмога. Все, давай. А я пока буду облачаться в свой боевой наряд. Согласно Гукнув, Курочкин встал и вышел из теплушки. Когда он вышел, я разожил на столе свой автомат, начал его тщательно смазывать, готовя к предстоящей работе. Пришлось заняться автоматом Шерхана. Он так и не научился грамотно его разбирать и смазывать. Когда Налиль пришел, мы вместе с ним набили патронами пустые магазины и уложили их в разгрузочные жилеты. После чего попили чаю. перед этим легко опустошив по банке тушенки. Закончив все эти необходимые дела, оделись и вышли из теплушки. На улице я успел уже перекурить до того, как появилась группа красноармейцев, восплавляемой Рябой. Коротко объяснив им наши задачи, я дал команду, и мы, колонной во главе с Курочкиным, покатили в сторону финского укрепрайона.